Провалю. С тех пор, как Валя Гленн окончательно определился с выбором гендера и хирургическим образом поменял пол на женский, он, то есть теперь уже она, совсем обнаглела и вела осаду начальника в открытую. По-хорошему, давно следовало ее уволить, но кто еще станет работать за такую зарплату? Да и в настоящих делах, когда они подворачивались, другой такой помощницы было не соскать. Современная медицина движется вперед семимильными шагами, особенно необязательная, существующая не для спасения жизни и здоровья, а для удовлетворения причуд и прихотей. Глядя на Никину секретаршу никто бы не поверил, что еще пару лет назад она была молодым мужчиной и звалась Валентином. Лицо, фигура, голос, жесты. Изменилось все. Разве что размер ноги остался прежним, но... У нынешних барышень 42-й не такая уж редкость. Новоиспеченная Валя законным образом поменяла паспорт и незаконным свидетельство о рождении, в остальных документах, где пол не указывают, вроде диплома или водительских прав, просто приписала после имени букву А и подчистила отчество. Все свои старые фотографии уничтожила, гардероб сменила, машину перекрасила из стального цвета в розовый. Так в прекрасной половине человечества произошло незапланированное природой пополнение. «У человека должен быть freedom of choice, и я выбрала тот гендер, который лучше», объяснила она работодателю, выйдя на работу после своего второго рождения. «В смысле, женский?» кивнул Ника. «Нет, мужской. Имеешь ведь дело не со своим полом, а с противоположным». Тут Фандорин, выражаясь поваленному, перестал догонять и затормозил. Погоди, разве мужской пол лучше женского? Бенсю? Мужики такие клевые. С бойфрендом можно и футбол по телеку смотреть, и на байке гонять, не то что с бабой. И вообще вы не представляете, какие мы бабы гадкие. Еще помощница объявила, что пошла на такую жертву ради него, Ники. Чтобы он не чувствовал себя извращенцем, когда наконец поймет. Они созданы друг для друга. Это, впрочем, не помешало Вале почти сразу же после своего второго рождения выскочить замуж. Причин было две. Айнс, она всю жизнь мечтала пройтись по Александровскому саду в белой фате. Цвай, мамона, так Валя называла свою мать-банкиршу, сняла бывшего сына с дотации, мол, дочерей у нее нет и не будет. А жить на что-то надо, не на Никину же гребаную зарплату. Так что брак был коммерческий по расчету. Во всяком случае, со стороны невесты. Жених-то, владелец империи платных туалетов Макс Зюзин, втрескался в чудо-пластической хирургии не на шутку. Свадьбы сыграли не хуже людей, пышную, во дворце Екатерининских времен. Фоторепортажи из гламурного празднества появились во всех глянцевых журналах. Причем Валю именовали русалкой, царевной лебедь и загадочной незнакомкой. Семейная жизнь, правда, не сложилась. Когда выяснилось, по какой причине у молодой не может быть детей, с ужином приключилась истерика. Он даже хотел убить Валю на месте голыми руками. Но убить Валю голыми руками довольно трудно. Во всяком случае, без помощи телохранителей. А звать телохранителей Макс не решился, побоялся огласки. В результате, кроме морального ущерба, понес еще и физический, в виде синяков и выбитого зуба. Развелись, впрочем, цивилизованно, без азиатчины. Туалетный император был человек, хоть и эмоциональный, но не дурак. Еще одна волна публикаций в прессе ему была ни к чему. От недолгого замужества у Вали остались приличные алименты, и мужнина фамилия надоела раз за разом документ переделывать. В общей сложности Фандорин прожил без секретарши не полный месяц, а потом все вернулось на круги своя. — Отстань, — буркнул Ника, — и не смей называть мою алтын меме, сколько раз повторять. Эта дурацкая аббревиатура означала мадам Мамаева. Да, обиделась Валя. А ей меня можно трансформером обзывать. Сама, между прочим, при живом муже вон как хвостом крутит. Все, баста. Фандорин стукнул по столу. Зави посетителя. Пока Вали не было, он быстро подошел к окну, прислушался. Тихо. Вальс больше не звучал. От этого на душе у магистра истории сделалось еще паршивей. «Чем это они там занимаются?» «Здрасте!» — послышался развязанный молодой голос. Ника оглянулся. К нему, протягивая ладонь, шел высокий парень со стопкой бумаг под мышкой. Он показался Фандорину симпатичным. Высокий, стройный, с красивыми темными глазами. Одет, правда, странно. Несмотря на жару в тяжелых ботинках и рубашке с длинными рукавами. Зато улыбка хорошая. Сразу видно, что у человека чудесное настроение. Он совсем не похож на наркомана. Ника посмотрел на оставшуюся в дверях секретаршу сукоризной. Я слышал, вы бумажки старые покупаете, сказал посетитель, не представившись. Гляните. Предложив молодому человеку сесть, Ника взял стопку и первым делом понюхал ее. Была у него такая привычка. Листки пахли как надо, настоящей стариной, навсегда ушедшим временем. От этого аромата, вкуснее которого нет ничего на свете, У магистра всегда кружилась голова. Он громко чихнул, извинился, чихнул еще раз. Однако, перелистнув страницы, увидел, что рукопись не особенно старая. Судя по фактуре бумаги, цвету чернил и нажиму вторая половина XIX века. Перо уже стальное, но потому как поставлен почерк, видно, что писавший обучался грамоте еще в николаевские времена гусиным пером и почти наверняка в казенном учреждении. При домашнем воспитании почерк был бы мягче и небрежнее, а тут почти каллиграфия. Опять же, исключительная ровность строк. Но не писарь и не переписчик. Он сколько помарок и исправлений. Э, да тут и рисунки на полях. Готическое окно, рожицы какие-то. Нарисовано так себе, по-дилетантски. Заметив крупная «глава первая», Фандорин немножко расстроился. Кажется, какой-то трактат или художественное сочинение. Полистал. Почерк, хоть и красивый, читался не так просто. Прищурившись, Ник разобрал первую попавшуюся на глаза строчку. Святителя Порфирия, памятного тем, что избавил первохристиан Святой Земли от притеснения язычников. Похоже, что это душеспасительное. В те времена многие баловались подобной писаниной. Провалялась эта графомания в каком-нибудь забытом сундуке полтора столетия, — Да еще во что-нибудь заботливо завернутое, иначе запах времени так не сохранился бы. — Обороты чистые, замечательно, — сказал он вслух. — У меня есть знакомый художник, рисует пером на старинной бумаге. Если текст не представляет интереса, подарю ему... — Мне-то... — Сколько, отбашляйте? — шмыгнул носом симпатичный юноша и через рубашку почесал сгиб локтя. Сохранность бумаги приличная. Могу дать по тридцать рублей за страницу. Сколько здесь? На вид в стопке было страниц двадцать-двадцать пять. «Меньше чем за тысячу не отдам», — твердо заявил посетитель. Валя хмыкнула. «Ну, ясное дело». И прибавила непонятное. «Герою на один подвиг». Однако парень загадочную фразу, кажется, понял. Обернулся и бросил. «Не твое дело, цепа». Ника, пересчитывавший страницы, открыл был рот, чтобы поставить молодого нахала на место, да так с открытым ртом и остался. Последний лист был почти чистым, никакого текста, лишь крупно выписанное заглавие. «Теорийка. Петербургская повесть. Сочинение Ф. Достоевского». Почему заглавие оказалось сзади? Вот первое, что подумалось Ники. И тут же кинула в жар. Затряслись руки. Не может быть. Неужели рукопись Достоевского? Тут рисунки показались смутно знакомыми. Судя по помаркам, это не список, а черновик. Что ж тогда получается? Это рука классика? Но черновик чего? Теорийка. Такого сочинения у Достоевского Ник что-то не припоминал. Хотя, конечно, он не специалист. Может быть, какой-нибудь набросок, неосуществленный замысел? Дома в шкафу стоит академический тридцатитомник. Полное собрание сочинений. Там эта теорийка наверняка есть. Надо пойти, принести сюда и сверить текст. — Вы... Вот что... — севшим голосом сказал Фандорин. Вы подождите тут. Кажется, это... — Нет, я должен проверить. Скоро вернусь. Вы только не уходите! Кажется, юноша его реакция показалась подозрительной. Посетитель быстро взял со стола рукопись и прижал к груди. — Спокуха! — сказал он, сдвинув брови. — Я передумал. За тысячу не отдам. Рулет еще никто не кидал. — Кого? — Это я. Рулет. — Назвался молодой человек. Очевидно, фамилией или прозвищем. — А я Николай Александрович. Очень приятно. Послушайте... — Я не собираюсь вас обманывать, — волнуюсь, — стал объяснять Ника. — Просто нужно удостовериться. Если это то, что я думаю, то это... Это будет... Вы посидите пока тут, я скоро. Проходя мимо Вали, на всякий случай шепнул. — Не выпускать. Ни под каким видом. Так кивнула и загородила своим силиконовым бюстом дверной проем. Теперь сдвинуть с места ее можно было только бульдозером.